Часть вторая. Длинный коридор. По обе стороны палаты, палаты. Сашин пост третий в конце коридора. На столе стекло, лампа под зеленым абажуром. Сегодня день неоперационный. Можно чуть вздохнуть, оглядеться. И тем, кого вчера оперировали, сегодня немножко легче. Пришла в себя двухлетняя Оля. Она задумчиво смотрит на снежинки за окном и говорит «Мухи!» Галя Павлова «Операция на сердце» Полу сидит, опершись спиной на высоко взбитой подушки. От носа идут, как тонкие усы коричневой резиновой трубочки с кислородом. «Не пускайте Ваню», — говорит она, прерывисто дыша. «Не пускайте. Не хочу, чтоб видел меня такой. Вот маму, да. Маму, пустите». Рядом с Сашиным столиком сидит 14-летний паренек Толя. Посмотришь на него и видишь ресницы и веснушки. Ресницы веснушек такое количество, что хватило бы на пятерых. Саше сидеть некогда, она все время около больных, но он ждет терпеливо. На коленях у него книга, и он читает. Но стоит Саше хоть на секунду подойти к своему столу за лекарством или шприцом, как он немедленно вступает в разговор. «А если мне во врачи податься, как вы считаете?» «Очень хорошее дело, Толя. Я тоже скоро подамся, пойду в мединститут» а ты кончи семь классов и в медтехникум. Там одни девки, — отвечает он Саше догонку, а когда она возвращается, говорит, «Я очень доктора Королёва уважаю. Я считаю, если ты врач, так будь как Дмитрий Иванович. А вы как считаете? Я с тобой согласна. А вот таких, как сестра Прохорова, я бы в больницу вообще не пускал. В ней одна злобность и больше ничего нет. А с больными злобно нельзя, как вы считаете?» Саша считает совершенно так же, но отвечать Толе она не хочет и нахмурясь идет к плитке кипятить инструменты. Толя приехал сюда из глухого сибирского городка. До операции он пробыл в больнице полтора месяца. Полтора месяца, а он не хотел бы здесь ни одного дня. «Если не заберешь меня отсюда, я тебе не сын, а ты мне не отец», — писал он домой. А потом привык. У него был синий порог. Синие щеки, синие губы. «Синий мальчишка», — говорили про него. Сначала он слонялся без дела, потом стал помогать Саше. Давал больным напиться, менял воду в грелке, поправлял подушку, сползший одеяло. «Скучно тебе», — сказала Саша однажды. «Вот я принесла тебе книгу. Читай. Детство Горького». «Не буду». «Ты читал?» «Не читал. Я все знаю. Положительные черты деда Каширина. Отрицательные черты деда Каширина – это мы проходили в шестом классе. — Вот что сказала Саша. — Давай биться об заклад, прочитай, и тебе понравится. А не понравится — проиграла. Тогда требуй, чего хочешь, хоть голову руби. Он прочитал за день и на другое утро сказал Саше. — Ваша правда, несите еще. — Почему так? — говорил он. — Когда в классе велят читать, ну, ни чем не могу, но хоть режь. — Почему так? Как вы считаете? Однажды он спросил, «Александра Константиновна, а кем ваш муж работает?» «Он журналист». «А, это которые врут? Ну это почему же?» «А у нас в городе написали в московскую газету про Замашкина, директора кирпичного завода, что он нечестный. Приехал корреспондент, поглядел-поглядел, уехал и написал в газету заметку, что Замашкин очень хороший, лучше всех. Вранье, а напечатали. Я теперь корреспондентам не верю». «А я верю». «Ваш не врет?» «Не врет». Потом доктор Королев его оперировал. Весь день с восьми утра до шести вечера. Саша была при Толе почти неотступна. В шесть вечера ее сменила до утра Алевтина Федоровна Прохорова, ночная сестра. «Ох, не уходили бы вы», — говорил Толя. «Не могу я на нее смотреть. Уж лучше б никого не было, чем она». Он тяжко ненавидел Прохорову. «Почему?» Он был терпеливый, больной, лежал без тона, никогда не звал сестру понапрасну. Но Прохорову он не звал никогда. «Если бы я болела, умирала, пропадала, я бы ее тоже никогда не позвала, ни за что. Но я-то ее знаю, а то ли видит только то, что видят все. Аккуратная, исполнительная. Халат, шапочка всегда белоснежные, туго накрахмаленные. Все назначения выполняет добросовестно, и многие ее уважают». А Толя не любит и боится. на знакомство с Прохоровой началось так. Из седьмой палаты вышла молодая девушка. Она дежурила около матери и очень боялась, как бы ей ни сказали, «Уходите домой, обойдемся без вас». Поэтому на лице ее постоянно было искательное, испуганное выражение. Она хотела казаться как можно меньше, незаметнее. Выйдя из палаты с длинноносой поилкой в руках, она спросила у Прохоровой, «Пожалуйста, будьте так добры. Где тут кипяченая вода?» «Я не из этой палаты», — не разжимая зубов, — сказала Прохорова. Девушка беспомощно посмотрела на Сашу, и Саша молча показал ей глазами на бачок. Прохорова стояла рядом с ним. Девушка поспешно налила поилку и скрылась за дверью палаты. Саша в упор смотрела на Прохорову. Та улыбнулась и сказала, «Какие все умные стали!» Прохорову нельзя было ничем удивить, Ничем растрогать или порадовать, ей нельзя было рассказать ничего интересного, она все знала наперед. И ответ у нее был один — какие все ученые стали. Еще она говорила, «Я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просят». И еще она говорила, «Жить надо посредством». И еще, «Не вижу я радости от замужества, много радости стирать мужские портки». И еще, «А зачем мне дети?» «Вырастут хулиганами или пьяницами». В хирургическом отделении была сестра Валя. Она собиралась замуж. Все радовались за Валю. Жених был очень симпатичный. Он приходил за Валю после работы. И все прилипали к окнам, чтобы взглянуть, как он прохаживается по больничному саду. Высокий, широкоплечий, красивый, с такой гордой независимой повадкой. «Орел», — говорила больная, лежавшая у самого окна. И вдруг он уехал, оставив Вале письмо. В письме он сообщал, что ошибся. Он Валю не любит, а любит другую девушку. Та девушка живет в Тбилиси, и он к ней уезжает. «Привет, Валя! Надеюсь, твоя сердечная рана вскоре заживет!» Валя плакала. Она говорила, «Я жить не хочу!» Все жалели ее, и только Прохорова сказала. «А что же вы раньше смотрели?» Она была вежливая, и даже молоденьким сестрам и санитаркам говорила «вы». Помолчала, улыбнулась и добавила «Орел! Орел за мухой не погонится!» Заведующий хирургическим отделением Петр Геннадьевич Аверин говорил о Прохоровой. «Алевтина Федоровна очень добросовестная сестра». «Добросовестная. Почему же Саша всегда не по себе, когда она сдает Прохоровой дежурство?» Особенно если в палате есть тяжелые, а после операционного дня все тяжелые. Доктор велел, чтобы Петров чаще отхаркивал, говорит Саша Прохоровой, сдавая дежурство. Знаем. Не то придется делать трахеотомию. Слышали? Дмитрий Иванович велел позвонить ему в 9 и сообщить, какая температура у Волковой. Это у бабушки с тромбозом, что ли? Да. Королёв всегда что-нибудь придумает. Какая у Волковой может быть температура? Ей 88 лет. Порывшись в сумке, Прохорова вынимает канву разноцветные нитки. Ночью, когда все затихнет, она будет вышивать болгарским крестом салфетку. Она позвонит доктору Королёву в 9 часов и сообщит, какая температура у бабушки с тромбозом. Она поможет Петрову откашляться. Она добросовестная сестра. Почему же Саше так тревожно, когда ее сменяет Прохорова? У людей после операции отрешенные лица. Кажется, что человек не видит, не слышит, он ранен. Надо снова привыкать к жизни. Да, надо привыкать жить заново. Ночью ему становится хуже. Скрепят полы, за окном качается на ветру фонарь. И кажется, что ты один на свете. Кажется, что боль тебя никогда не оставит, силы не вернутся. Ты никогда не обрадуешься дневному свету. А может, ты его больше никогда и не увидишь. Ночь в больнице длинная, нескончаемая. Тоска подступает к горлу и не дает дышать. Кажется, что из жизни выкачан воздух, нет прибежища. Сестра Прохорова сидит за своим столом у третьего поста. Огни притушены, в палатах темно, в коридоре горят только настольные лампы. Услышав стон, сестра Прохорова встанет, отложит вышивание и войдет в палату. «Чего вам больной?» «Пить. Вам нельзя пить. Пить. Не капризничайте, больной». «Дмитрий Иванович», — говорит Саша, — «вам кого-то напомнила Ирина Игнатьевна из седьмой палаты? А как вы угадали?» «Не знаю». «Напомнила жену. А почему? Ведь не похоже. У Анюты были карие глаза, у Ирины Игнатьевны синие. Анюта была очень красивая, а Ирина Игнатьевна, не знаю, красивая ли». Она хуже, чем красивая. Хм, это определение, над которым стоит задуматься. Они часто уходят с работы вместе, не сговариваясь, идут пешком. На дворе октябрь, ветер влажный, тянет дождем. После суматошного больничного дня это отдых, идти вот так, не очень спеша, то молча, то перекидывая слово. «Дмитрий Иванович». «Да, Саша. Я почти год в больнице, а ведь я так до сих пор и не знаю». Как вы меня нашли? Почему позвали? А я удивлялся, почему ты так долго не спрашивала? На щеку упала капля, холодная, свежая. Ветер снова рванул, и в лицо бьет целая пригоршня дождя. Саша поднимает капюшон плаща, а Дмитрий Иванович как шел без шапки, так и идет. Спрячемся в метро. Я боюсь, вы промокнете, — говорит он. Я в плаще, а вот вы... А я не боюсь дождя. Да. «Как я вас нашел? Время это было для меня трудное и темное. Умерла жена. Оставаться в Ленинграде, чувствую, не в моготу. Мы росли с Анютой в одном детском доме, а потом мы встретились на фронте. Ее ранину доставили в наш медсанбат. Она была, как вы, сестрой. Увидел я ее там и понял, что всегда...» «Почему так трудно произносить это слово, а?» Понял, что всегда ее любил, сразу полюбил, еще в детстве, когда ее прислали в наш детский дом. После войны мы поженились. Родился сын, а потом она умерла. Я уехал из Ленинграда. Меня давно звал сюда Аверин. Мы с ним были вместе на фронте. Сынишка остался у Наташи, Анютиной сестры. А я переехал в Москву и дали мне комнату в Тониной квартире. Она быстро поняла, что мне плохо и тошно, Очень прямо обо всем расспросила и стала меня лечить. Если вам плохо, работаете, Нельзя ждать, чтобы крыша свалилась на голову. Мне уже свалилось, отвечаю. А она опять. Нельзя глохнуть, если не счастье. Умирай, погибай, а душа пускай будет жива. Спрашиваю. Откуда это у вас, Тони? А она говорит. Это мне сказала Саша, наша патронажная сестра. У меня погиб муж, я хотела умереть, но живу ведь». «Так ведь и я живу». «Нет», — говорит, — «вы не живете, вы оглохли. Вам все стало все равно. Саша говорит, это самое худшее, если становится все равно. А главное, надо, чтобы душа была живая». «Неужели я говорила такие умные слова?» «Говорили. И все, что вы говорили, то не обрушивало на меня. Между прочим, я всегда удивлялся, почему люди утешают друг друга чужой бедой». Почему думают, что если сказать, вот у меня несчастье, и еще там и там горе, от этого ваше горе станет легче? Потом заболела наша квартирная бабушка. Зашел я вечером к ней, чтобы посмотреть, прописать лекарства. А она говорит, не надо, была Саша, все сделала. Так она же, говорю, патронажная сестра, а не доктор. А бабка мне? Да она лучше всех докторов. По-моему, это все не про меня, сказала Саша. Какой-то рождественский рассказ». «Да, как в хрестоматии», — сказал Дмитрий Иванович. «И вы оценили меня за мои хрестоматийные поступки?» «Вот ты и закваска, Саша, я вас терпеть не мог. Я думал, ну что она все время лезет не в свое дело, проповедует, поучает, пропагандирует. Я этого смерть как не люблю. Занималась бы своим делом, что ли, ведь она патронажная сестра, а не Франциск Осиский. И вот прихожу раз домой и вижу». Во дворе ребята собрались и голдят. Что спрашиваю у вас такое? Они отвечают, патронажная сестра дала гошке по морде. Какая патронажная сестра? Ну, та, которая с детской консультацией ходит к Юрке Киселеву. За что, спрашиваю? И выясняется, что Гошка дразнил малыша, кричал ему Полтинник, полтинник, так кажется, дразнит без отцовских. А вы подошли и дали тому самому гошке по физиономии. Было дело? Было. Ну, а как раз тут ушла из нашего отделения сестра, перебралась в другую больницу, поближе к дому. И я попросил у Аверина разрешения самому подыскать ей замену. Он сказал, ну что ж, ищи, найди хорошую, добросовестную. А я решил, шут с ними, с добросовестными, с меня довольно Прохоровой. Рискну, позову эту самую Сашу, которую не знаю и даже никогда не видел. Вдруг повезет. После операции человека надо беречь, как... «Как хрустальную вазу, что ли? Ему надо сказать «дорогой» или там «голубчик» или еще какое-нибудь петушиное слово. Доктору не обязательно, а сестре, которая выхаживает, непременно. «Значит, пока я выхаживала Юру и бабушку, вы меня терпеть не могли. А когда съездила человека по физиономии, вы меня оценили и поняли, что я умею говорить петушиные слова». Да, вот так оно и было. Но сегодня вы меня огорчили, вы через чур глазастые. Вам совершенно не незачем было понимать, что больная из седьмой палаты кого-то мне напомнила. Больные никого не должны доктору напоминать. Больной он больной и есть, и все. Давайте все-таки пойдем в метро. Ну, промочили ноги, я же говорил. В третьей палате шесть женщин. В самом углу у окна огромная, толстая, та самая, что говорила проваленного несостоявшегося жениха Орел. Саша любит угадывать, чем занимается больной за стенами больницы. «Повариха?» — думала она про толстую женщину. «Или просто домашняя хозяйка?» Оказалось, работает в тире, не вахтерший, не кассирший, инструктор стрелкового спорта. Не глядя, попадает в яблочко. «Вот и угадай тут». Инструктора зовут Полина Васильевна. Она озабочена Валиной историей и в разговоре все время возвращается к ней. «Выйти замуж — это не штука», — говорит она. «Вопрос, как выйти?» «Это может счастье, что Валин хажор уехал в Тбилиси и нашу Валечку освободил. Вот, послушайте, в квартире у нас живет девушка, молодая совсем. Девушка хорошая, и родители у нее с высоким образованием. Вышла в первый раз». Муж оказался хулиган. Пьет и хулиганит. Но наша девушка не растерялась. Вышла второй раз. Он с виду культурный, из себя стройный, вроде Вального. Не хуже. «Орел?» — спрашивает Лара, больная, которая лежит напротив Полины Васильевны. Ей по тридцать, и у нее зеленые глаза, легкие, светлые волосы. Она такая красивая, что на нее приходит поглядеть из соседних палат. «Орел!» — соглашается Полиной Васильевна. Утром на работу ходит, порядок. Оказалось, бандит. Самый натуральный бандит. Шайка, восемнадцать человек. С виду ни за что не поверишь. Если с ним вращаться, ну вот как я сейчас с вами вращаюсь, ни за что не поверишь. Отвечает культурно, смотрит вежливо. Ну, взяли его, как полагается, разбандит И вышла наша девушка в третий раз. Вот поглядим, как будет. А мои мужья все были моряки, говорит Лара. «Хм, сколько ж их у тебя было?» — спрашивает Полина Васильевна. «Сколько б ни было, все мои», — смеется Лара, — «последнего от жены увела». У самых дверей кровать Тани Ильиной, ей завтра выписываться. Она сидит на кровати, обхватив руками колени, и пристально, не мигая, смотрит на Лару. «Я женатых не признаю», — говорит она. «Ну, там потанцевать или побеседовать, пожалуйста, но чтоб в женатого влюбиться, этого я не признаю и сильно осуждаю». Ну и осуждай на здоровье, весело отвечает Лара, блеснув зеленым взглядом. Женатые сами любят отвлечься. Я читала, был такой француз, Берлиоз. Он музыку сочинял, нараспев, распев говорит Таня. Композитор, откликается Лара. Думаешь, если я в институте не училась, так не знаю, как называется, если кто музыку сочиняет. Десять классов кончила, и радио слушаю с утра до ночи. Так что он твой композитор? Ему было двенадцать лет, а он влюбился в девушку восемнадцати. Потом он пятьдесят лет ее не видел. Пятьдесят! А когда увидел, все равно любил по-прежнему. Она старая стала, на лице морщины, голова белая, а он все равно любил ее. Любил. Детей вместе не растили, пеленок не стирали, поругаться ни разу не успели. Свекровь или там теща их не ссорили. Вот и любил. И ничего удивительного. Так каждый сумеет. Композитор. «Он что же, так и не женился, твой Берлиоз?» «Женился, вздохнув», — ответила Таня. «И что, жену-то любил?» «Любил, но потом развелся». Лара смеется, потом сбивает подушку, натягивает одеяло до подбородка и говорит. «Посплю-ка я, скоротаю время». И чуть погодя уже с просонок насмешливо добавляет. «Музыку сочинял». «Замечали вы, какие глазищи у этой, ну, у Лары из третьей палаты?» — спрашивает студент-медик, — Коля Великанов, доктора Королева. «Заметил», — отвечает Дмитрий Иванович. «Никогда не видел глаз красивее», — говорит Коля. «А я видел», — отвечает Дмитрий Иванович. «Вот у Ирины Игнатьевны из седьмой палаты, например». «Ну какое же сравнение», — восклицает Коля. «У Лары прямо-таки зеленые озера, а не глаза». «У Лары глаза для красоты, а у Ирины Игнатьевны глаза, чтобы видеть», — спокойно говорит Дмитрий Иванович. «Сколько на свете болезней!» — восклицает Толя. «Сколько на свете людей!» — думает Саша. «Сколько судеб!» — они проходят мимо нее, сменяются, как в калейдоскопе. Но она не хочет, чтобы сменялись, проходили. Она хочет сберечь в памяти всех, с кем ее сталкивает больница. А Ирину Игнатьевну она, как и доктор Королев, приметила давно. Ее навещают дети два сына, 12 и 15 лет. Иногда... Она приходит из своей седьмой палаты в третью, окно которой глядит в больничный сад. В саду напротив этого окна часто стоят ее мальчики. Стоят и терпеливо ждут, не выглянет ли она. Синий больничный халат сидит на ней ловко, на других он неуклюжий балахон. На ней домашнее платье, перехваченное в талии пояском. Она, как и Толя, помогает Саше ходить за больными. Маленьким детям рисует, читает, столи говорит о книгах. Своя операция она ждет с глубоко затаенной тревогой. «Мне нельзя умирать», — сказала она однажды. «У меня мальчишки». «Не надо об этом», — ответила Саша. «Я знаю, я просто так. Да я и не хочу». «Это и есть главное — не хотеть». Саша знает, каждый, кому предстоит серьезная операция, думает, а если...